Глава сорок первая. При виде появляющихся из стены черных огромных собак Кеза оторопел. А когда он заметил, что вокруг мощных шей торчат и извиваются толстые щупальца, вообще замер в изумлении. Откуда эти чудища взялись? Наемник попятился, поднимаясь на ноги и выставив перед собой оружие. Очень хотелось воспользоваться револьверами, Но это означало бы поднять в гостинице шум, а их с Эрой присутствие в городе следовало сохранять в тайне. Псины наступали, разинув пасти, полные длинных острых зубов, вообще не больше смахивали на челюсти Мурен. А гибкие хвосты, утыканные шипами, извивались по чище придавленой каблуком гадюки. Четыре монстра обступали Кезу со всех сторон, сразу отрезав путь к двери. Воин бросил взгляд на окно, однако и там тут же ощутилась одна из жутких тварей. Наёмник был вынужден прижаться к стене, чтобы не пустить врага хотя бы в себе за спину. Но это сильно ограничило манёвренность. Фактически воин был обречён. Если бы он был настоящим демоноборцем и имел опыт сражения с чудищами, может, это дало бы ему шанс, но сейчас я зачувствовал, что вот-вот станет трупом. Собаки приближались. Из их пастей капала слюна, раскосые глаза мерцали странным фиолетовым светом. Острые уши нервно подёргивались, когти царапали доски пола. Страшная вонь распространялась по комнате, затрудняя дыхание. И вдруг случилось чудо. Одна из тварей хрипло взвизгнув, провалилась передними лапами в щель на том месте, где стояла, пока её не отодвинули кровать. Другие псы на от неожиданности инстинктивно чуть отпрыгнули, повернув головы к отступившему чудищу. Кяз мгновенно отреагировал, воспользовавшись ситуацией. Сработали навыки закалённого сражениями бойца. Прыгнув вперёд, он рубанул ближайшую собаку мечом сверху вниз. Сталь рассекла череп монстра, и на пол вывалились разделённые пополам мозги. Брызнула вязкая полупрозрачная жидкость. Три другие псы прижались к полу, чтобы одновременно прыгнуть на человека, но Кэзу присел, сбивая их с толку, и выбросил вперёд клинок. Катана вонзилась в грудь чёрному монстру, погрузившись до середины. Мощная лапа ударила по стали, но не переломила её, лишь расширив рану. Воин выдернул оружие и упал, чтобы пропустить над собой прыгнувшую тварь. Зато третья прижала его к полу и тут же потянулась к лицу. Жуткий, разинутый пастью. Кьяз развернул катану поперёк, так что лезвие оказалось в уголках истекающего слюной рта. Резкое движение, и нижняя челюсть, отделённая заточенным металлом, шлёпнулось возле наёмника. С визгом псина отпрыгнула назад, мотая башкой. Кьяз мгновенно вскочил, одним взмахом добил раненую в грудь, другим подрубил передние лапы той, что лишилась челюсти. Его взгляд обратился на застрявшую в щели, по какой-то причине та никак не могла выбраться и даже наоборот, словно увязала в эластичном отверстии всё глубже. Воину показалось, что кто-то тащит чудище за передние лапы. Подскочив, он ударил её мечом по голове, снеся полчерепа. Ну лажно блеснули рассечённые мозги, и чудище сразу обмякло, миг и оно исчезло в полу. Наёмник вонзил клинок в лишившуюся передних лап и челюсти собаку, прикончив ее, а затем осторожно приблизился к расщелине. Прошло секунды три, и из нее показалась человеческая рука, затянутая в перчатку. Кеза едва сдержался, чтобы не рубануть по ней, затем появилось предплечье. Кто-то выбирался из-под пола, раздвигая упругие края щели. Доски при этом странным образом морщились, собираясь в складки. Когда Кэза встретился взглядом с демоноборцем, оба замерли, словно играя немую сцену. Затем легионер медленно овёл глазами убитых псин. Твоя работа? спросил он скрипуче. Ага, сказал наёмник, не меняя позы. Знаком с ними? Видел таких здесь однажды. Некромант на арене и вытащил себя из щели до пояса. Затем выпростал ноги и поднялся во весь рост. Откуда они взялись? спросил Кьязу, не убирай оружие. Они, ну, наверное, ебились по мою душу. А ты откуда здесь? Кажется, атаковать некромант не собирался. Кьязу решил, что невежливо стоять с обнажённым мечом в чужом жилище, и убрал катану в ножны, при этом руку оставил на поясе, на всякий случай, поближе к кобуре. Шёл мимо, услышал возню. Воин пожал плечами. Решил заглянуть, узнать, не нуждали ли кому помощь. Воз с девчонкой Тайна пробрались в город и в гостиницу. Сказал Л: Вы давно уже преследуете меня, выдавая себя за дебонаборцев. На меня вы не обманули. Я знаю, что вам что-то нужно от старого легионера. Где твоя подружка ведьма? Такой отповеди Кезо не ожидал. Они-то с Эрой были убеждены, что некромант принимает их за конкурентов. «Вернее, что нужно от меня ей», — с нажимом на последнее слово проговорил Эл. «Думаю, вам стоит обсудить это с глазу на глаз», — нашелся Кезо. «И ты взломал замок и пробрался сюда, чтобы пригласить меня на свидание с ведьмой?» Зеленоватые глаза легионера недобро сверкнули. «В целом, да». Стараясь не паниковать, ответил Кеза. Он быстро поклонился. О госпоже действительно есть к тебе дело. Если бы ты шёл возможным назначить время. А сейчас она отдыхает, перебил Ник Романд. Кеза показалось, что в скрипучем голосе мертвеца прозвучала едва различимая насмешка. Набирается сил. Что пришлось сильно потратиться, пока добрались. я запромолчал, не зная, что ответить. Он вдруг понял, что и он, и Эра сейчас для легионера лёгкая добыча, и если тот захочет, то запросто прикончит обоих. От этой мысли воина прошиб холодный пот. Он боялся не за себя, разумеется. Его повергало ужас то, что он не сможет защитить девушку. "Сейчас мне некогда", сказал Никромант. Осталось дело, за которое обещаны хорошие деньги. Долг прежде всего. Когда я с ним покончу, уделю время твоим медведям. Уж так и быть. Рука Элло указала наёмнику на дверь. Я знаю, где вас найти. И снова в скрипучем голосе послышалась насмешка. Или нет? Кэза поспешно выскользнул в коридор и не стал задерживаться, сразу направился в номер, где осталась Эра. предстояло решить: ждать некроманта в гостинице или искать новое убежище. Воин предчувствовал, что ведьма будет очень недовольна тем, как обернулись обстоятельства, но случившегося не воротишь, как говорится. Такова жизнь, чтобы не думала на этот счёт девушка.